Говорящие имена Река может пересохнуть, но имя сохранит. Африканская пословица Знаете ли вы, что обозначает ваше имя? На этот вопрос большинство европейцев, в том числе и наших соотечественников, пожмет плечами или, во всяком случае, крепко задумается. Имена в нашей культуре выбираются в честь родственников или друзей, святых христианского календаря или просто по красоте звучания. В Африке каждое имя обладает вполне конкретным и совершенно прозрачным значением. Детей в африканской семье редко бывает меньше пяти, и потому самым простым способом никого не перепутать будет назвать их порядковыми номерами – первый, второй, третий и так далее. При этом имена, конечно, различаются для мальчиков и девочек, имеющих особый счет. Система личных имен в языке Мано – Гвинея. Мальчики – Сеяя ня, пее, во, заволо, фо. Девочки, коа, иа, ей, но, ко, поня. Впрочем, даже когда у вас родится седьмой ребенок, не стоит отчаиваться. В большинстве языков Африки есть вполне устойчивые имена для новорожденных вплоть до 12 номера. В языке акан существует даже имя, обозначающее последний ребенок». Правда, Акан хорошо знает, что жизнь может повернуться по-разному, и поэтому придумали также имя первого ребенка от нового мужа. В крайнем случае пол новорожденного не так уж важен. Известно, например, что герой зулузского народа, великий воин Назишада, всю жизнь носил женское имя, потому что его папе больше хотелось девочку. Второе место по популярности в Африке прочно удерживают имена, связанные с временем рождения. Мало кто из нас с вами сможет вспомнить, в какой день недели он родился. Но жителям стран Гвинейского залива об этом напомнит их имя. Именно так мы можем точно сказать, например, что премьер-министр Тога Квесиаху Мейзуну родился в воскресенье, первый президент Ганны Квамен Крома в субботу, а генеральный секретарь ООН Кофи Анан в пятницу. Особыми именами отмечаются памятные обстоятельства, при которых юный африканец появился на свет. Ганское имя Афуум обозначает рожденный в поле, а кван рожденный на дороге. Все бико родились в период войны, а все аферие в хороший урожайный год. Пусть все годы их жизни будут такими же. А вот Абимпе и Емпе не повезло. Отец отказался принимать их как своих детей. В Африке нередкая ситуация. И всю жизнь им придется носить грустные имена, означающие «никто не хотел тебя». В Африке есть также имена для близнецов, отмечающие, кто из них был старше, кто младше. Видимо, чтобы не забыть этих важных фактов, предили же наследства А если ребенок, что случается часто, погибнет вскоре после рождения, воспоминание об этом несчастье будет держаться в имени брата или сестры, родившихся после него. В отличие от России, где еще полтора века назад фамилия была скорее исключением, нежели правилом, До отмены крепостного права крестьян принято было обозначать скорее прозвищами вроде Степан Пробка или Микола Великий Лапти. В Африке родовое имя существует испокон веков. Чаще всего род именуют по названию главного священного животного – родового тотема. Так гвинейская фамилия Гиловаги говорит о почитании собаки, а Каеваги – пантеры. Фамилия Зуманиги у народа Зиало буквально означает «внимательные», и напоминает родовую легенду о том, как внимательность спасла жизнь великому предку. Личные имена тоже часто обращаются к тотемным животным. Популярными именами в Восточной Африке остаются Физела – скорпион, Косуку – попугай, Раша – газель и Нама – лев. У народа Сота в Южной Африке считается, что настоящее имя нельзя разглашать чужим, так что каждый ребенок получает при рождении два имени – обычное и секретное. Секретное имя знают родители и вождь деревни. Его используют при тайных религиозных церемониях, но бережно хранят от чужих ушей. По сей день многие женщины Сота годами ждут, прежде чем сообщить своему мужу главный секрет – свое настоящее имя. Знакомство между супругами происходит уже после рождения трех-четырех детей. Аналогичные секретные имена часто имеются и у потомков африканских рабов, живущих сегодня в Америке, в то время как их паспорта содержат обычные американские имена Джон или Мэри. Конечно, распространение христианства привело к тому, что многие африканцы получают имя при крещении, а значит, оно будет европейским, потому святых с африканскими именами в христианском календаре пока немного. Но даже после крещения африканцы сохраняют свое прежнее, языческое имя. Так же много веков назад делали и наши предки. Известно, что Ярослав Мудрый был крещен Георгием, а Владимир Красное Солнышко стал после крещения Василием. В тех районах Африки, где распространился ислам, практически все личные имена имеют арабское происхождение, как, в частности, и имя президента США Барака Хусейна Обамы, отец которого родом из Кении. Отказ от западных и народных имен и возвращение к именам исконным приобрели моду в Африке после обретения независимости в результате роста национализма. В 1972 году, например, президент Заира Джозеф Мабуту запретил давать детям христианские имена и заставил всех граждан страны отказаться от крестильных и выбрать себе традиционные африканские имена. Сам себе после длительных размышлений он придумал имя весьма скромное и лаконичное – «Мабуту Сесесека Кукунг Бенду Ваза Банга», что означает «всемогущий воин, который благодаря своей стойкости и несгибаемой воле к достижениям пойдет от победы к победе, оставляя за собой лишь огонь».